Житие преподобных Марка Пещерника и Феофила Плачливого О времени, когда подвязался блаженный Марк, лучше всего свидетельствует то событие, что при нем были перенесены из пещеры во святую великую церковь честные мощи преподобного отца нашего Феодосия. По принятии святого ангельского образа блаженный Марк поселился в пещере и жил в ней, занимаясь тем, что выкапывал руками своими много помещений не только для упражнения в молитве, но и для погребения усопших братьев, причем вырытую землю выносил на своих плечах. Так трудился он непрестанно в этом богоугодном деле, ожидая великой награды на небесах, но не желая получать ее на земле. Ибо когда кто-нибудь принуждал его взять какую-либо вещь за его труд, то он тотчас же отдавал полученное бедным. Кроме того, Блаженный опоясался железным поясом, который и носил в течение всей своей жизни, день и ночь проводя в молитве. Вместе с непрестанной молитвой блаженный Марк соединял и строгий пост, так как и сам Господь сочитал пост с молитвой. Поэтому преподобный даже воду пил умеренно из медного креста, который внутри был пустым, измеряя ее этой праведной мерой. Таким образом, он окончательно победил исконного врага рода человеческого, походствующего на дух, умертвил плоть свою и не только заключением, но и трудом, и оковами, воздержанием от сна и голода, не только безмолвием в темной пещере, но и копанием земли и железным опоясанием, бдением и постом. Пребывая в ангельском образе, святой и на деле явил себя как бы бесплотным, так что не боялся смерти, а скорее смерть боялась его глаза, как трубы ар архангельской, ибо преподобный отец наш Марк получил от Господа такую силу чудотворения, что и мертвые слушались его повеления, как это было засвидетельствовано многочисленными чудесами». Однажды, когда он по обычаю рыл могилу, то изнемог после долгого труда и оставил ее тесной и недостаточно расширенной. Случилось же так, что один инок, болевший пред тем, умер и не было для погребения его другого места, кроме того, которое вырыл Марк. Мертвого принесли в пещеру и с трудом могли уложить в тесную могилу, Тогда братья стали роптать на Марка, что из-за тесноты могилы они не могли, как должно, положить покойного и возлить на него елей. Пещерник же со смирением кланялся им и говорил, «Простите меня, отцы, по немощи моей не докончил я могилы». Но они еще сильнее продолжали упрекать и укорять его. Тогда блаженный сказал мертвому, «Брат, так как место тесно, то сам подвинься и, приняв елей, возлей на себя». Мертвый тот час протянул руку и, немного приподнявшись, принял елей, возлил его крестообразно на лицо и грудь себе и снова возвратил сосуд. А сам на глазах у всех возлег, оправил себя и почил. При виде такого поразительного чуда всех объял сильный страх и трепет. В другой раз случилось, что один брат скончался после долгой болезни. Один из его друзей обтер его по обычаю губкой, а потом пошел в пещеру желая видеть место, где будет положено тело его любимого друга, и спросил об этом блаженного пещерника Марка. Блаженный же ответил ему, «Пойди скажи брату, чтобы он подождал до утра следующего дня, пока я выкопаю для него могилу, и тогда он отойдет в покой в вечной жизни». «Отче», — ответил пещернику брат, «я уже обтер губкой его мертвое тело, кому же ты велишь мне сказать это?» «Ты видишь, что место еще не готово?» снова сказал ему Марк. «И я говорю тебе, пойди, скажи умершему, так говорит тебе грешный Марк. Брат, побудь здесь еще этот день, пока я приготовлю для тебя могилу, и тогда возвещу тебе, и завтра ты отойдешь к желанному тобой Христу». Брат повиновался и, придя в монастырь, застал всю братью, совершающую обычное пение над умершим. Тогда он сказал умершему, «Брат, Марк говорит, что могила еще не готова для тебя, подожди поэтому здесь до завтра». Едва он произнес эти слова, к удивлению всех, как мертвый немедленно открыл глаза, и душа его вернулась в него. И пробыл он тот день и следующую ночь живым, не говоря ни с кем ни слова, но только взирая открытыми глазами. А утром тот же брат снова пошел в пещеру узнать, приготовлено ли место. Святой Марк сказал ему, «Пойди скажи ожившему, говорит тебя Марк, остави ту временную жизнь и перейди в вечную, отдай дух твой Богу». Тело же твое пусть будет положено здесь, в пещере, со святыми отцами, ибо вот уже могила готова для тебя. Брат, вернувшись, передал все это ожившему, тот немедленно смежил очи свои, предал дух свой в руки Божии и был с честью положен в пещере, приготовленной могиле. И все изумлялись этому преславному чуду, как мертвый ожил по слову блаженного и снова умер по его же слову, и усердно прославили Бога. В другой раз случилось следующее. Были в том же Печерском монастыре два брата, Иоанн и Феофил, имевшие друг другу самую сердечную любовь. одни юности своей они были во всем единомысленны и с одинаковой ревностью служили Богу. Они упросили блаженного Марка вырыть общую могилу для потребления их, когда повелит им Господь умереть. Спустя долгое время старший брат Феофил отлучился куда-то по нуждам монастыря, а младший Иоанн угодил Богу, заболел, умер и был положен в пещере в приготовленном месте. Через несколько дней Феофил возвратился и, узнав о смерти брата, сильно скорбел. Взяв с собой некоторых из братьей он пошел в пещеру, желая увидеть, на каком месте положен усопший. Увидав же, что он положен в их общей могиле на верхнем месте, Феофил пришел в негодование и стал сильно роптать на Марка, говоря, «Зачем ты положил брата на моем месте? Ибо я старше его». Смиренный же пещерник кланялся ему и говорил, «Прости меня, брат, я согрешил». Затем, обратившись к умершему, сказал, «Брат, встань и уступи это место твоему старшему брату, сам же ляг на нижнем». И тот час, по слову Блаженного, мертвый встал и лег на нижнем месте. Все пришедшие связь с Филом видели это чудо и пришли в сильный страх и ужас. Брат же, роптавший на Блаженного Марка, упал к ногам его, прося прощения. «Согрешил я отче, заставил брата сдвинуться с места», — говорил он. «Молю тебя, повели ему снова лечь на прежнем месте». Но Блаженный ответил ему. «Сам Господь устроил так» что тело этого умершего показало, какую любовь он и по смерти сохранил к тебе, подчиняясь твоему старшинству и удаляясь из верхней части, приготовленной для вас обоих общей могилы. Господь устроил так, что прекратить вражду, возникшую между нами из-за твоего ропота, и чтобы ты не имел злобы и вражды ко мне, воскресать же мертвых дело Божие». «А я человек грешный, поэтому не могу сказать этому умершему восстань и ляг снова на верхнем месте. Повели ему ты, не послушает ли он тебя? Знай также и то, что надлежало тебе уже больше не выйти из пещеры, чтобы немедленно наследовать свое старшинство и сейчас же быть положенным здесь. Но так как ты еще не готов для исхода, то пойди позаботься от спасения твоей души и спустя несколько дней будешь принесен сюда». Услышав это, Феофил стал сильно скорбеть, полагая, что тут же упадет и умрет, и даже не надеялся дойти до монастыря. С трудом придя в себя, он вернулся в свою келью и предался неутешному плачу. Он раздал все свои вещи, оставив в себе только рубашку и мантию. Каждый день ожидал он смертного часа, и никто не мог удержать его от горького плача. Хотевшие же утешить, повергали его еще в большие рыдания и никогда не могли принудить его отведать вкусной пищи слезы его день и ночь служили ему хлебом когда наступал день он омывал лицо свое слезами и говорил не знаю доживу ли до вечера когда же наступала ночь он снова омрачал слезами свет очей своих и говорил кто знает доживу ли до утра Многие, восстав утром от сна, не достигли вечера или другого сна, кроме смерти, и многие, уснув, не вставали со своего ложа. Как же могу надеяться остаться в живых я, получивший извещение, что мне скоро предстоит скончаться? И непрестанно, плача и постясь, он молился, да подаст ему Господь по неизмеримой щедрости своей время покаяния. Поступая так в течение многих лет, Он в такой степени изнурил свою плоть, что можно было сосчитать его кости, и от многих слез лишился зрения. Преподобный же отец наш Марк, провидев час отшествия своего ко Господу, призвал Феофила и сказал ему, «Прости мне, брат, что я причинил тебе такую тяжкую печаль, и моли Бога о мне, ибо вот я уже ухожу из этого мира». Если же буду иметь дерзновение, не забуду молить о тебе Господа, чтобы он сподобил нас обоих узреть его пресветлое лицо, увидеть там друг друга и пребывать вместе с преподобными отцами нашими Антонием и Феодосием Печерскими». Феофил уже со слезами ответил ему, «Зачем ты покидаешь меня, отче? Или возьми меня с собой, или подай мне здесь прозрение». Знаю, что по грехам моих я пал бы мертвым в пещере пред тобой, когда ты воскресил умершего брата моего. Но ради святых молитв твоих Господь пощадил меня, ожидая моего покаяния. И ныне не можешь даровать мне то, о чем молю тебя, чтобы мне или отойти с тобой ко Господу, или прозреть. Не скорби, брат, — ответил ему преподобный Марк что ты ослеп телесными очами Господа ради, ибо духовными очами ты прозрел и имеешь истинный разум. И я считаю за благо быть виновником твоего ослепления. Я предрек тебе смерть, желая полезного для души твоей, и желая привести в смирение твое плотское высокоумие. Ибо сердце сокрушенного и смиренного, а не хвалящего старшинством, Бог не презрит поэтому нет тебе нужды видеть этот кратковременный свет, но проси у Господа, чтобы узреть тебе славу его в пресносущном свете, и не желай смерти, она наступит хотя бы и против твоего желания, но добудет тебе это знамением твоего отшествия. За три дня до твоей кончины исцелится твоя слепота, и ты зря чем отойдешь ко Господу, и узришь там нескончаемый свет и неизреченную славу. Оставив такое пророчество о кончине Феофила, преподобный отец наш Марк и сам окончил о Господе свою временную жизнь на земле и перешел в жизнь вечную на небесах. Самим первоначальным ником воскресения Иисусом и со всеми святыми пророками, как повелевавший мертвым и пророчествовавший. Чудесные мощи его положены в пещере, где он сам ископал себе могилу, и подают неоскудевающее исцеление всем с верою, притекающим к его честной раке. Тут же лежат и железные верильги, которые носил на себе преподобный, и медный крест, из которого он пил воду, и который он столько осветил своими устами, что сообщил ему чудотворную силу. Ибо кто только с верою и постясь приходит и пьет святую воду из этого честного креста, все получают чудесное исцеление, вернее, чем от каких-либо врачебных вод. Блаженный же Феофил удвоил свои рыдания, горько плача и о разлуке с отцом и наставником своим преподобным Марком, и о своей кончине, которую ожидал каждый день. Вспоминая пророчество пещерника, он проливал источники слез, но они у него от этого только умножались. Был у блаженного Феофила такой обычай, когда он упражнялся в молитве, и у него текли обильные слезы, то он подставлял сосуд, над которым и плакал, и за много лет он наполнил его слезами доверху. Вскоре снова вернулось к нему зрение, согласно обещанию преподобного Марка. Тогда Феофил уразумел, что близка его кончина поэтому он начал усердно молиться Богу, чтобы угодно были ему его слезы, и, воздевая руки к небу, говорил так. «Владыка, человеколюбец, Господь Иисусе Христе, Боже мой, не хотящий смерти грешников, но ожидающий обращения их, ведающий немощи наши, Царь Пресветлый, Утешитель Благой, здравия болящих, спасения грешных, укрепления изнемогающих, восстания падающих, молюсь тебе в сей час». Удиви на мне недостойно милость Твою, прими излияние горьких слез моих, излей на меня неисчерпаемую пучину благоутробия Твоего и соделай так, чтобы не подвергнуться мне искушению в воздушных мыторствах и не подпасть под власть князя тьмы ради молитв великих угодников Твоих преподобных отцов наших Антония и Феодосия Печерских и всех святых от века благоугодивших». Когда произнес блаженный Феофил эту молитву, ангел Господень пристал ему во образе прекрасного юноши и сказал, «Хорошо молишься ты, Феофил, но зачем превозносишься количеством собранных тобою слез?» И ангел показал ему свой сосуд, гораздо больший сосуда Феофила, исполненный благоухания как бы от многоценного мира. Вот слезы твои, сказал при этом ангел, которые ты излил от сердца в молитва к Богу и отер рукой или полотенцем, или одежда или же которые упали из глаз твоих на землю, я собрал их все в этот сосуд и сохранил по повелению владыки и творца моего. И ныне я послан возвестить тебе радость, чтобы ты с весельем отошел к сказавшему «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Произнося это и оставил на месте сосуд, ангел стал невидим. Блаженный же Феофил призвал игумена, рассказал ему о явлении ангела и о своих словах его. А также показал и оба сосуда, наполненные слезами, один свой, а другой ангельский, издававший благоухание, лучшее всех ароматов, и просил по представлении своем излить их на него тело. На третий день по прозрении он отошел ко Господу для созерцания Пресвятой Троицы. Честное тело его положили в пещере рядом с любимым им братом, блаженным Иоанном, близ преподобного Марка. И помазали его из сосуда ангельского, отчего вся пещера наполнилась благоуханием. Потом возлили на него и другой сосуд слезный, чтобы, сиявший на земле со слезами, пожал на небе с радостью. Эту радость он и получил ходатайством преподобного наставника своего Марка, пещерника и чудотворца. Благодатью же Бога всякие утехи, которому в Троице восхваляемому подобает всякая слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.